Человек с двумя жизнями Эту странную историю рассказал мне Дэвид Уильям Дак. По его словам, она приключилась с ним самим. Дак, человек весьма преклонных лет, живет в городке Аврора, что в Улинойсе, и там его все уважают, хотя за глаза и называют не иначе, как мертвый Дак. Осенью 1866 года я служил рядовым в 18-м пехотном полку. Моя рота была одной из тех, что дислоцировалась в форте Фила Кирни под командой полковника Херрингтона. Жители нашей страны более или менее знакомы с историей гарнизона, в частности, с той резней, что учинили СИУ. Из отряда 80 с лишним солдат и офицеров никто не уцелел». А все из-за одного смелого, но не очень умного, можно сказать, безрассудного капитана Феттермана. Он, понимаете ли, решил не выполнять приказ. Когда это произошло, я как раз пытался пробиться с важным донесением «Форт Смит» в горах Бигхорн. Вся округа там буквально кишела враждебно настроенными индейцами, поэтому я шел ночью, а с рассветом скрывался где только мог». Для успеха дела шел пешком, вооруженный винтовкой Генри, и имея в ранце запас провизии на три дня. Первая ночь путешествия закончилась благополучно, но мне нужно было отсидеться днем, и я нашел место, которое в предутреннем сумраке показалось узкой тесниной между рядами каменистых холмов. На сухом дне... Выселись на громождение огромных валунов, скатившихся со склонов. За одним из них в зарослях кустарника я уладил себе на один лежбище и вскоре заснул. Мне казалось, что я только сомкнул глаза, но когда проснулся, было уже около полудня. Разбудил меня выстрел из винтовки. Пуля ударила в камень в аккурат над моей головой. Меня выследили индейцы и теперь почти окружили. Индейца, стрелявшего в меня, я приметил на недальнем холме. Его выдал дымок от выстрела. Он не попал, но я не промахнулся. Индеец покатился вниз по склону. Я вскочил на ноги, пригнулся и побежал от невидимых врагов, маневрируя между обломками скал и кустарником. Негодяи не преследовали меня и даже не показывали, что было довольно странным. По моим следам они должны были понять, что имеют дело с «одиночкой». Но скоро причина стала ясна. Меньше чем через сотни метров я достиг конца ущелья. Оно заканчивалось тупиком. Выход перегораживала крутая каменная стена, почти лишенная к тому же всякой растительности. Меня заперли в тупике, как медведя в Берлоге. И мне нужно было меня преследовать. Надо было просто подождать. Они и ждали. Два дня и две ночи я сидел, скорчившись в зарослях мискита между обломком скалы и отвесной каменной стеной. Меня мучила жажда, на спасение я не рассчитывал. Сражался с этими парнями на дальнем расстоянии, стреляя иногда по дымкам от их выстрелов. Они отвечали мне тем же. Понятно, что ни днем, ни ночью глаз я не смыкал. Невозможность поспать была настоящей пыткой. Помню утро третьего дня. Я понимал, что для меня оно последнее. Припоминаю, но смутно, как в отчаянном бреду, выскочил на открытое место и начал палить, куда попало. А больше ничего не помню. Следующее мое воспоминание. Я выбираюсь из реки. Происходит это ночью. Я голый, голый. «Одежды на мне нет. Я не знаю, где нахожусь. Замерз, со сбитыми в кровь ногами. Бреду куда-то в ночь. Мне казалось, к северу. На рассвете очутился у форта С.Ф. Смита. Это и был пункт моего назначения, но донесений у меня не было. Первым, кого я встретил, был сержант по имени Уильям Бриско, мой старый знакомый. Можете представить его удивление». Когда он увидел меня в таком виде, но я удивился еще больше, когда он спросил, кто я такой, черт возьми. Да и вдак ответил я, кем я еще могу быть. Сержант выпучил на меня глаза. Да, вы действительно на него похожи, произнес он, и я заметил, что он отодвинулся от меня подальше, а потом добавил: как дела? Я рассказал ему, что со мной случилось днем раньше. Он смотрел на меня, все так же тараща глаза, а потом сказал, дружище, «Если ты дик Даг, то должен тебе сказать, я похоронил тебя два месяца назад. Мы с товарищами были в разведке и нашли твое тело. Оно было, что твой дуршлаг, все дырявое от пуль. К тому же с тебя сняли скальп, и это не считая прочих увечий. Как раз там, где, по твоим словам, был бой». «Пойдем ко мне в палатку, я покажу твою одежду и несколько писем, что у тебя были». Донесение я передал коменданту. Он исполнил обещание, показал одежду, я сразу же ее на себя надел, письма я их сунул в карман, он мне не мешал, а затем повел к коменданту форта. Тот, выслушав мою историю, ледяным тоном приказал Бриско посадить меня под замок. Пока мы шли, я спросил, бил Бриско. «Скажи, ты действительно сохранил того, на ком были эти лохмотья?» «Конечно», — отвечала. он, — «все было так, как я сказал, и это точно был Дейв Дак, его все знали. А теперь, проклятый самозванец, скажи мне, кто ты есть на самом деле?» «Я и сам хотел бы теперь это узнать», — ответил я. Неделю спустя я сбежал из-под стражи и даже уехал из штата, Потом еще дважды возвращался в те места, искал то роковое место в горах, но так и не сумел найти».